Глава 5. Слова незнакомца мне непонятны. О каких еще сотрудниках идет речь? Что он выдумывает? Для уточняющих вопросов сейчас нет времени, так как болевой шок у Виктора прошел, и он готов перейти к мощной словесной атаке. «Ну, гад, ты мне за это еще ответишь!» – сотрясает воздух мой муж-изменщик своим криком но при этом соблюдает дистанцию, боясь, что тот вздумает снова пойти в атаку. Я ничего не могу ответить на происходящее, просто стою и хлопаю глазами, находясь в полнейшей растерянности и непонимании происходящего. «А ты чего смотришь? На твоего мужа напал этот амбал! Записывай номера, вызывай полицию, делай хоть что-нибудь!» По-хорошему, я и должна так поступить, встать на сторону мужа, но мне-то память не отшибла. Утром я застала мужа за изменой, а позже еще получила от него увольнение с любимой работы в качестве бонуса. И все это было сверху приправлено ужасными оскорблениями, которыми он так щедро сыпал пару минут назад. Разве это все о муже? Нет. Это предатель, которому я не хочу иметь никакого отношения. Гадюка подколодная спелась за моей спиной. Притащила своего хахаля. Еще неизвестно, кто первый изменил. Конечно, повелась на такую тачку. Все мне о тебя Алла, говорила. И все правда. у у, -у, -у, -у. Надеюсь, что у этого типа глаза намного раньше прозреют. Перестала болеть. С этим вопросом мужчина огибает меня, спрятав за своей широкой мускулистой спиной. Но точно говорят, что за мужчиной, как за каменной стеной. Сейчас понимаю смысл этих слов. А я еле держусь. Столько ужасных слов прилетело в мой адрес. И от кого? От мужа, с которым я прожила столько лет. И через неделю бы его радостно встретила с командировки если бы не соседка со своей наблюдательностью. Болит где-то внутри. Это ужасное и разрушающее чувство того, что имело вокруг себя какую-то фальшивую жизнь. Вокруг меня был обман. Обман мужа. Возвращаясь к обстановке, вижу, как Виктор боится. Кричит гадости, а как нависнет угроза, так скорее хвост поджимает и бежит в сторону. Жалкая картина. И как я не могла раньше разглядеть его истинной сущности? Виктор умело придерживал на моей переносице розовые очки. «Остынь, мужик!» Слышу голос поражения. «Валите отсюда оба, пока я сам вас ментам не сдал. Поверьте, как у директора школы, у меня много связей. Прошу вас, давайте уйдем отсюда. Невольно хватаюсь за бицепс незнакомца разворачивая мужчину на себя. Боюсь, что Виктор действительно навлечет на этого мужчину большие неприятности. Не должен человек, который так яро заступается за женщину, страдать от такого негодяя, как Виктор. «Понимаете, что с этим психом я вас не могу оставить», обернувшись на меня, говорит утвердительно мужчина. «Теперь для меня дело чести сопроводить вас». Боюсь, что такие, как он, во всем отыгрываются на слабых женщинах. И так тяжело осознавать, что таких мужиков-мразей бесконечное множество. «Ты кого там мразью назвал?» – запищал неистовым голосом Виктор. «Вам тоже надоел этот крик?» Пропустив эти крики, мимо ушей спрашивает меня незнакомец. «Я все еще в растерянности». Никак не могла предположить, что Виктор опустится до таких унижений в мой адрес. Встретившись с моим искренним замешательством, мужчина берет меня под руку и ведет в сторону своего автомобиля. «Скажите, куда ехать, заберем ваши вещи. Я помогу вам». А я ничего не могу ответить ему, будто язык проглотила. Внутри меня все разъедает обида за произошедшее. Виктор продолжал что-то сыпать в наш адрес, только мой новый знакомый выше всего этого. Он усадил меня в свой огромный автомобиль и повез по указанному адресу. «Спасибо, что защитили меня», – шепчу пересохшими губами. «Вот, возьмите!» – в эту же секунду протягивает мне нетронутую бутылочку с водой. «Пейте маленькими глотками и дышите глубже». «И еще раз спасибо!» Отвечаю с благодарностью на этот жест. «Кто бы мог подумать, какой-то чужой человек заботится обо мне, а родной муж окатывает с головы до ног помоями!» «Вот этот подъезд! Еще раз спасибо!» Взволнованно произношу я и пулей выскакиваю на улицу. «Надо как можно скорее забрать свои вещи и бежать отсюда!» Боюсь, что времени хватит только на то, чтобы схватить альбом и кулончик. Переживаю, что вот-вот появится Виктор и снова разразится настоящая буря. «Вы ведь не думали, что я оставлю вас одну сейчас?» Хлопок дверью, и мужчина следует за мной, становясь чуть ли не моей тенью. Нет времени на то, чтобы упрашивать его отказаться от этой идеи. «Все, уходим!» Молящим голосом произношу я, прижимая к себе дорогой сердцу альбом и сумку, в которую успела все-таки закинуть пару вещиц и документы. И самой тошно оставаться здесь надолго. Такое чувство, что Виктор не брезговал и сюда водить свою любовницу. В один миг все стало здесь чужим. Эта квартира принадлежит родителям Виктора. Я не имею на нее права, и это даже меня радует. Не придется переживать с неверным мужем судебный процесс. Так как нас с ним ничего не связывает, то развод произойдет максимально быстро. Скорее!» Подгоняю мужчину, заметив в окно, как по двору коваляет подбитый Виктор. Он так зол, даже палку какую-то в руки взял. Совсем с ума сошел. Обручальное кольцо оставляя на столике в коридоре. Оно мне больше ни к чему. Всё кончено. Когда мы вышли на улицу, то Виктора нигде не было. В подъезде его тоже не оказалось. Вокруг было как-то все подозрительно тихо. И это мне совсем не нравилось. Зато след после себя оставил. Слышу, что говорит мужчина-спаситель, имени которого я даже не знала. Окинув взглядом машину незнакомца, застываю в ужасе. На лобовом окне автомобиля красуется огромная паутина из маленьких трещин. Так вот для чего ему понадобилась палка. Это просто ужас. Какой же Виктор мерзкий. Помимо того, что он говорит всякие гадости, так он еще и идет на настоящее преступление. Мне ужасно стыдно и неловко перед незнакомцем. Он взялся меня спасать и сам по итогу получил такой большой урон. Простите, я все возмещу. Спешу успокоить мужчину, боясь, что его охватит гнев. Я дрожу, как осиновый лист. Такого поворота никак не ожидала. Виктор пал в моих глазах еще ниже, хотя это казалось уже невозможным. Пострадало чужое имущество, такой дорогой автомобиль. Что же сейчас будет? Когда этот мужчина шел меня спасать, он разве думал о таком исходе?»